Глава пятая Марина открыла глаза По черному беззвездному небу Волнами катились серебристые исполохи Похожие на московское сияние Было сыро, одежда пропиталась влагой Где я? Что со мной забилась, Отчаянная мысль Сон? Бред? Блиничная палата? Воздух душит, душит ошейник Снять! Марина вскинула руку и вцепилась в плотный воротник-стойку. «Что это за одежда? Длинные рукава при такой жаре. Смирительная рубашка? Вроде нет». Приподнявшись на локте, Марина увидела, что лежит между двумя мужчинами лысыми, голыми до пояса. Они спят, на боку поджав ноги. Ее передернуло. Она вжалась в землю и зажмурилась, пытаясь вспомнить, что же с ней было. «Последнее внятное воспоминание...» Шейх целится из винтовки в этих человекоподобных существ. Профессор говорит с ними и алчные взгляды желтых глаз с вертикальными зрачками. нелюди обступает плотным кольцом, в голове что-то щелкает и сознание погружается в красновато-бурую кому, где тепло и безопасно. Марина же продолжает ходить, делает, что они хотят. «Кукловод, который дергает за невидимые нити, проросшие в каждую жилу, всегда знает, что им нужно. Он тут повсюду справедливый, добрый дух Глуби. Или Бог. И он хочет принять Марину в себя, хочет стать ею. Сейчас он на минуту отвлекся, и Марина обрела себя, но скоро снова натянутся веревки, и она обмякнет безвольной тушкой. Накатил ужас». Рубашка или платье прилипло к спине, затряслись руки. Марина знала точно, скоро ее не станет, и это будет не смерть, вечное заточение. Беги, не беги, тот, кто здесь повсюду, хозяин этого мира, не отпустит ее. Он ждал ее тысячи лет. Но Марина не хочет к нему, усталости в ней, как в столетнем старце, жажды жизни ноль. Никогда она так отчаянно не жаждала небытия. Двое змееглазых бодрствуют, охраняют лагерь. Шейх, верный воин профессора, тоже не спит, сидит на земле, подперев голову руками, отчего его раскосые глаза еще больше удлиняются к вискам. — На поясе воина спящего справа ножны, оттуда торчит рукоять. — Выхватить нож и полоснуть себя по шее? Марина вздохнула, выдохнула, выхватила нож и приставила к горлу. — Ну же, движение, и... Заворочался обворованный глазы. Марина вскочила, тяжело дыша. Не убрать нож от шеи, не вонзить его, она не решалась. Шейх поднялся. Его круглое осунувшееся лицо вытянулось. Стражники тоже засуетились, двинулись к ней. Марина пятилась к шейху, готовая разрыдаться. «Раз не получилось убить себя, нужно что-то придумать. Но что? Чем их проймешь? Шейх все-таки человек, и она обратилась к нему на русском». Завтра я умру, потом умрете вы. Неужели это непонятно? Лукавый уже ничего не решает. Ну как вы не понимаете? Если я умру, начнется страшное. Лучше ты сам убей меня сейчас. Спящие начали просыпаться, поднимали бритые головы, свистели и пощелкивали. Какие же они отвратительные! Проснулся лукавый, двинулся к Марине, нашептывая. Что ты, девочка, все будет хорошо? Ты же знаешь, Не делай глупостей, будь умницей. Марина взглянула на шейха с отчаянием и взмолилась. «Убей меня!» В его взгляде мелькнул интерес. Он едва заметно кивнул и вытащил из-за пояса тесак. «Хорошо, но прежде расскажи, что ты знаешь». «Шейх!» — с отчаянием заверещал лукавый. «Ты что задумал, придурок? А ну, положи нож!» «Рэмбо, стреляй в него! Он свихнулся! Остановите его кто-нибудь!» Марина не видела, кто что делал. Шейх разжал ее пальцы, забрал нож, в коснулась холодная сталь клинка. Говори: Я не принадлежу себе почти всегда. Меня ведут, управляют. Глубь. Мы ведь в глуби разумно. Может, не знаю, как объяснить, но ей правит какая-то сила. Она проникает в меня. Она хочет меня к себе. Зачем? — Не знаю, что-то будет, когда я стану ее частью, что-то очень плохое, ужасное. Иногда контакт теряется, как сейчас. Она повсюду, ей тысячи лет, миллионы. — Шейх, отставить! — голосил лукавый. — Твою ж мать, дубина, ты все нам испортишь! Барина зажмурилась, готовая принять смерть, настоящую, правильную смерть, заканчивающуюся небытием. Но шейх убрал нож, заломил ей руки за спину и повалил. Прижатая щекой к земле, Марина рассматривала нависшие над ней лица и поражалась, что никто не чувствует чужака, огромного, могущественного. Он сотрет их без сожаления, обратит в ничто. Не замечая того, она заговорила на языке змеи глазах. — Чужак не хочет, чтобы вы были. Никто из вас — дети змея. «Он хочет вас убить, но пока вы ему зачем-то нужны. Вы ему не подходите, вы у него не получились, вы ему не подошли. Да прислушайтесь же к себе!» Змеи глаза и закивали. Жрец сверкнул заплывшими жиром глазками. «Она прозревает змея. Давно такого не было!» Марина закусила губу бесполезно. «Второго шанса может не быть, разве что если Данила...» И снова обрушилось спокойствие, спеленало в кокон. Покой, тишина и невидимые ладони оглаживают лицо. Только любовь хозяина этого мира чуждая, льдистая и будто неживая. Он и сам словно неживой, но Марина не смеет противиться. Потом сон. Пристальное внимание змееглазых, бесполезных для него. Вскоре их внимание ослабло. А после появились другие, те, кого именуют Рамовник. Остаток ночи шейх не спал, думал над словами Марины, так похожими на бред. Она и правда превратилась в куклу. Люди так себя не ведут, но не исключено, что это сумасшествие или наркотики. Шейха настораживало незримое присутствие чужака. Раньше он списывал это на непривычность обстановки, теперь же стал намеренно обращать внимание на необычные ощущения. Кто-то будто взирал на него с беззвездного неба, из переплетений лозы, из мутных луж. Вдыхал ветром, направленным сверху вниз и наоборот, ворочался в кронах деревьев. Кого имела в виду Марина? Создателя или существо, сидящее за пультом управления и двигающее фигурки? Чужак выплыл из наркотического дурмана девушки или есть на самом деле?» Шейх готов был к встрече с воинами храма, но не ожидал, что они появятся настолько внезапно. Они вышли из рассветных джунглей, тихие будто призраки в ритуальных доспехах, из начищенной до красного блеска меди. Воины были вооружены копьями, украшенными пучками перьев. Всего пять хранителей, но наверняка в джунглях прячется еще. «Буди Алюкта!» — велел шейх второму дозорному, одному из телохранителей жреца. Телохранители еще не забыли позора с «хмой» и слушались шейха. Змееглазый, дико зыркнув на храмовников, побежал будить жреца, а Алан широко улыбнулся и приготовился к диалогу. Если он правильно осознал расклад, это обособленное племя змееглазых, хранители храма должны были пропустить отряд, как-никак шли не на прогулку, а великие ритуалы исполнять, открывать темный проход, как выразился недавно Алюкт. Вот только если это проход в местный аналог края, то почему он темный? «Шанщина», — внезапно сказал один из храмовников. «Где шанщина?» После припадка откровения для девчонки соорудили шатеры и охраняли ее надежнее, чем алюкта. Все тряслись над Мариной она снова принимала поклонение как должное. Шейх и сам ловил себя на эмоциональной заторможенности, Сказывался новый мир. Там шейх махнул рукой в сторону лагеря. — Сейчас придет Алюкт, будете с ним разговаривать. Храмовники переглянулись. — Дикарь, — сказал один из них, и ткнул в шейха древком копья. — Он дикарь? — Где женщина? Шейх занервничал. Воины храма были фанатичными ревнителями святыни. Не исключено, что они не пустят долину представителей другого народа. Этого не учел ни он, ни Лукавый. — Воины храма... Отдышка мешала Алюкту быстро бегать, но не мешала громко верещать. «Я, Алюкт, верховный шрец, приветствую вас!» «Шенщина», — повторил говорившие первым тупо, как робот, «где, шенщина, приведи!» «Избранная отдыхает. Веди сюда!» Жирная шея Люкта судорожно дернулась. Ага, сообразил шейх. сейчас он притащит Марину, и храмовники увидят, что она дикарь, не змееглазая, тут еще лукавые Рэмбо, и придется нам воевать. Воевать сказать по правде не хотелось. Воины храма, даже не очень хорошо вооруженные, казались опасными противниками, тренированными, профессиональными. А приказал телохранителю привести Марину. Шейк на всякий случай пошел со змеей глазом, Так как никак, девочка — часть таинственного замысла Тараса Астрахана, и в интересах шейха оградить ее, если не от всех опасностей, то, по крайней мере, от глупых случайностей. Телохранитель замер у шатра и возвал. — Госпожа! Госпожа! Клапан шевельнулся и наружу высунулась голова другого змееглазого. Госпожа спит! «Разбуди, алюк, зовет госпожу». Марина проснулась сама. Она выскользнула из шатра, растрепанная, со следом от подушки на щеке, в перекошенной ритуальной туники с растянутым стоячим воротом и прозрачными рукавами. На девушку, которая несколько часов назад молила о смерти, она походила отдаленно. Отрешенный взгляд, восковое лицо, без эмоций. «Мы у храма», — сказал ей шейх. «Откуда ты знаешь, что все это ей известно?» «Пришли хранители и хотят тебя видеть. По-моему, они не в восторге от того, что ты человек». Марина кивнула. «Как бы шейх ее про себя не ругал, какими бы словами не обзывал, она все-таки была не глупа и понимала, что ей угрожает опасность. Но почему же? Почему она так себя ведет? Неужели правда виноват таинственный чужак?» «Иди с ними, представься», — продолжил он. Но будь настороже, если что, я попробую тебя прикрыть. Ее губы шевельнулись. Чего ждать? Шейх задумался на мгновение. Вряд ли они попытаются убить тебя из-под тишка, скорее нападут в открытую. У них копья. Стой так, чтобы между тобой и храмовником был кто-то из телохранителей. Марина кивнула, проронив. Не тревожься. И поплыла за змеей глазом, расправив плечи. Храмовники, завидев ее, сначала раздраженно зашипели, а потом разом притихли и замерли, вытянув шеи, видимо, признали. Считали информацию, унюхали, хрен разберешь, каким местом они все это чуют. Первый из храмовников опустил копье и преклонил к колени перед Мариной и Алюктом. Госпожа, торжественно повествовал Толстяк, его двойной подбородок вздрагивал каждый раз, когда он открывал рот. Пришла из великой наружности. как ее спутники, похожие на дикарей. Наружности не бывает смерти, холода, голода и болезни, где поля плодородные ждет нас счастье и долголетия. Если задобрить его великим ритуалом, змей забудет о том, что мы виновны пред ним и вернет нас в наружность. — Это правда, — подтвердил Лукавый, быстро подходя к ним. «Мы посланники из великой наружности, которая ждет своих потерянных сынов. Мы проводим вас туда». Храмовники оттеснили от Марины охрану люкта обступили ее и повели прочь. Шейх цепился в автомат. Лукавый возмутился. «Господа, наше присутствие — обязательное условие». Храмовники не послушались его. Шейх приготовился к бою. Потеряя не Марину, все, сгниют в зловонных джунглях, или милые друзья украсят их головами шестые на площади. Прекрасная перспектива. Не зря же Лукавый так возмущался. — Без нас змей вас не выпустит! — разорялся он, и лицо его вытягивалось бледнее. — Марина, да приди ж ты в себя! Девчонку, скорее всего, прирежут. Здорово, ведь отбить ее не получится. Грех — это кощунство. Все змеи глаза и поддержат храмовников, на которых напали чужаки. Как этого не учел Лукавый? Рассчитывал, что Марина ему поможет, учил ее, что делать? Так ведь бесполезно! Но Марина оглянулась на шейха и велела. Друзья идут с нами, такова воля змея Удивительно, но лукавый последовал за ней, и храмовники не стали возражать. Шейх кивнул Рэмбо, мол, «И нам можно, отпустят». Дов враги оставили превеликое множество, и придерживаться нужного направления было несложно. Отряд шейха и профессора Астрахана опережал группу Данилы часов на десять, но чем многолюднее, тем медлительнее, и Астрахан-младший не терял надежды настичь папашу, внезапно напасть и отбить Марину. А еще лучше его тоже захватить и допросить, используя вместо паяльника разновидность местного кактуса, длинного, похожего на жезл ГИБДДшника, и жутко колючего. Данила уже свыкся с чужеродностью местных джунглей, привык, что хищники, наученные змеи змееглазами, не нападают на скопления людей. Интересно, чего они тогда в секторе так агрессивны? Подчиняются какой-то программе или им, кроме человечины, там жрать нечего? Неважно, не нападают и на том спасибо. Лиана, бегущая впереди, замерла на одной ноге и вскинула руку. Отряд остановился. Второй рукой девушка указывала вперед, туда, где высились джунгли. Но сначала Данила подумал, что это курица-влажная земля, но Лиана с отчаянием воскликнула. — Лезем на деревья! Смерть! Хма! Даже вождь побледнел и бросился к увитому у стволу. Данила последовал за ним. Картограф, прянин и маугли нашли свои деревья. Сидя на толстой ветке, Данила смотрел вниз, где земля кипела, бурлила комьями и текла, текла, текла, как серая река, как сошедшая с горы сель. Кисточки багряных листьев щекотали кожу, Данила раздвигал их, сились рассмотреть странное явления и не мог. Частицы движения были слишком мелкими и, похоже, живыми. «Что это?» «Хма», — ответил вождь. «Она поглощает все живое на пути». Хма просто масса или оно живое? И вообще что оно такое? Зверьки, кровожадные твари, мелкие. Поток хмы закончился так же внезапно, как и начался, оставив слой желтоватого помета, от вони которого слезились глаза. Но не это было самым скверным. Самое скверное, что помет погреб следы отряда шейха, и теперь придется идти на обум. Остальные члены команды лезли с деревьев, и вождь повел отряд дальше. Данил надеялся, что хма шла не широкой полосой, и скоро следы снова появятся, но ничего подобного. Похоже, твари загадили весь лес, и пришлось довериться вождю. Уж он-то должен знать, где находится жертвенник змеек глазах. Лиана следовала за отцом вслед вслед, замирала, будто ищейка, учуявшая добычу, и бросалась дальше. Видимо, желая обратить на себя внимание лучшего, она перегибала палку и вела себя слишком демонстративно. Даниле же было не до нее. Душе зрело странное ощущение, похожее на предчувствие опасности. Но на этот раз опасность будто разлили в воздухе. Прянин шел сразу за Данилой и молчал. Даже картограф смолк, наверное, тоже что-то учуял. последнее время он стал меньше болтать, зато начал зависать. Подожмет ногу и минуту-две таращится в одну точку. В такие минуты Бородач утрачивал человечье обличие и уподоблялся кукле. Нет, скорее пугалу. За последние дни он основательно зарос и перестал расчесываться, из-за чего его кудри нацепляли мелкого мусора и повисли колтунами. Так и не разобравшись в природе своих ощущений, Данила пропустил пряниной Маугли вперед, чтобы прикрыть тыл группы, раз и два проконсультироваться с картографом. Он даже рот раскрыл, но вопрос застрял в горле. Картограф шагал на автомате, то обезьяни, болтая руками. Глаза его были пусты, а губы беззвучно шевелились, будто он обозревал только ему видимые дали. Данила решил, что на него действуют неведомые искажения, и сшиб на землю, отмечая, что хотя помет закончился, а следы врагов так и не появились. Картограф тут же вскочил и возопил. — Ты с ума сошел? Что ты себе позволяешь? — Я думал, ты в искажение вляпался, — ответил Данила, ловя изумленный взгляд прянина и равнодушный Маугли. — Это ты с головой дружить перестал, — проворчал картограф, отряхиваясь. Его прямо трясло от негодования. Прянин поправил несуществующие очки и проговорил. — Извини, картограф, но в последнее время ты ведешь себя настолько странно, что даже мне становится не по себе. Что с тобой происходит? Картограф засопел и отвернулся. — Ничего, все как всегда. — На Обстановку разрядил вождь, который ушел далеко вперед. — Не отставать! — прокричал он из-за толстенных деревьев с розовато-бурой корой, похожей на ожоговый струп. Вместо листьев у дерева были бурые кисти, заканчивающиеся то ли тычинкой, то ли завязью вытянутого плода. — Извини, картограф Данила примирительно поднял руки. — Я только хотел спросить, не чувствуешь ли ты кого-то или что-то? Мне все время хочется обернуться, кажется, кто-то в спину смотрит. Картограф сплюнул под ноги, цыкнул зубом и разразился словесным потоком. «Мне, уважаемые, не кажется. Я, блин, в этом уверен. меня ладони мокнут постоянно и по спине мороз. Обернешься — никого, но оно-то есть. Я точно знаю, что есть. Следит, выжидает. А чего выжидает? Непонятно. Чужое оно. Ни живое, ни мертвое фиг поймешь, чего ему надо. Может, кушать хочет, может, просто наблюдает. Я когда зеленый совсем был... В кустах затрещала. Данила схватил автомат и прицелился, но из заросли выскочила Лиана и воскликнула. — Куда вы пропали? Так и заблудиться недолго. — Лиана, вот скажи, — подключился к разговору Прянин, — ты чувствуешь кого-то чужого? — Я чую, — оживился Маугли. — Глаза или глаз? Он такой, большой, очень, глядит и все время в спину, или... Мальчишка коснулся ладонью темени, или сверху. Девушка кивнула. «Конечно, чувствую. Дух леса. И он не чужой. Это мы тут чужие. Чем дальше от нашей долины, тем больше духов. Многие из них злые, потому никто дальше второй долины. Ну, где змеи глазы? не ходит. А еще там тени». Маугли мотнул головой. «Нет, вы чужие. Да, мы нет. Кроме говорящего. Он чужой». Данила вздохнул и сказал снисходительно. «Понятно, понятно. Веди дальше». Раздвигая руками лианы, похожие на гигантских червей, продираясь сквозь заросли нездешних растений, Данила все больше убеждался, что вождь заблудился, хотя его дочь утверждала, что все нормально, это короткий путь и надо просто потерпеть. Астрахан уже не вздрагивал от каждого шороха, свыкся с ощущением опасности. До сих пор перед глазами часто вставала картина. Лезшая салибардой и катящаяся голова валика, Алая на жертвенном камне. У Марины такая тонкая, изящная шея. Если заблудились, беги, не беги, бестолку. Под ногами чавкала смесь перегнившей листвы и жирной земли. В грязи копошились какие-то твари, булькали, посвистывали, визжали. Хорошо еще не набрасывались, а наоборот затихали, когда приближались люди. «Стойте!» — воскликнул вождь. Его голос извенела настороженность. «Проклятое место! Надо обходить!» Данила отодвинул прянино с картографом, поравнялся с Лианой, отмечая, что предчувствие беды усилилось и замер. Впереди была поляна. Оттеснив Лиану, он зашагал вперед. Девушка ухватил его за рукав, но он высвободился. Но смертельной опасности нет. Есть нечто неживое, не мертвое, чуждое. Чуждость наполняет пространство, холодом вползает в разум. Обогнув толстый ствол, Данила замер, Не просто поляна, а идеально круглая вырубка. Там даже выкорчевали пни, выдрали траву и разогнали всех тварей. На земле спиной кверху лежало человекообразное существо. Сначала он подумал, что это змеи глазы, но, подойдя ближе, убедился, нет, там лежит нечто другое. Ни разу Даниле не было так мерзко. Приближаясь к существу, он с трудом сдерживал тошноту. Организм протестовал и вопил. «Такого не может быть! Это неправильно! Отвратительно!» Пока Астрахану удавалось держать иррациональное чувство под контролем, его попутчики испуганно таращились из джунглей, а Алиана вскидывала руки и умоляла вернуться. Данила же шел вперед. «Странная тварь. Вроде человек, но весь складчатый, как шарпей. Нет, не складки это. Пластины цвета кожи. Позвонки огромные, выпирающие из-под натянутой шкуры». Интересно, что это? Экзоскелет? Лопатки, трапеции видные пластины. Из-под них тяжи сухожилий прячутся под складками пластинами. Шеи, как таковой, нет, голова сращена с туловищем. Вскоре Астрахан разглядел в земле черный провал, похожий на канализационный колодец, только раза в три шире. Тварь сдохла в нескольких метрах, значит, лучше к провалу не приближаться. Данила остановился и прислушался к ощущениям. Чужеродность, отвращение, но смертельной опасности нет, только иррациональный страх. Из дыры тянуло гнилью и горьким, острым, до да более знакомым. Пересиливая отвращение, Данила перевернул гуманоида прикладом автомата. Тот уже окоченел в позе эмбриона и перекатился на спину, поджав толстые короткие ножки и непропорционально длинные руки. Лицо — бледная керамическая маска, уродливо и грубо повторяющая человеческие черты. Или это не керамика, а хитин? В маске щель рта и два круглых отверстия, в которых застыли желто-розовые выпученные глаза. Мертвые, стеклянные. Шеи нет, лишь массивная головогрудь. А еще слоновьи ноги и складки пластины, прикрывающей пах. Гастреха навернулся. Его друзья молчали, и он уже собрался пригласить их полюбоваться на уродца. Но поблизости что-то загудело, и гудок этот напомнил голос ревуна. Затрещали деревья, обдонеслись шаги, и Данила рванул прочь к своим, стараясь шуметь как можно меньше. Жестами он показал «прячьтесь, ложитесь». Сам едва успел залечь за ствол дерева, как на поляне появилось пять карликов, ростом с десятилетнего ребенка, таких же, как дохлая тварь. Двигались они синхронно, синхронно же поворачивались, словно повинуясь команде. Розоватые светлые глаза обшаривали джунгли, беззвучно сдвигались и раздвигались, лишенные губ щели ртов. Деревья в джунглях продолжали трещать, и Данила знал, там кто-то крупный, тот, кто привел карликов. Их командир, вождь, оператор, управляющий чужими телами. Насмотревшись, уродцы с треском разогнули ноги трупа и понесли его над головой на вытянутых руках. Двое шли впереди, двое сзади, оставшийся без ноши карлик шагал впереди. За все время они не проронили ни слова. Минут десять никто не решался покинуть убежище. Первым рискнул Маугли. Соскользнул по Лиане и приник к земле. Данила проговорил шепотом. — Вождь Лиана! Что это были за твари?" Девушка тоже спустилась с дерева, поправила кожаные штаны, с бахромой прошептала. — Слуги теней! Тени были в лесу! Нам повезло! — Смуглая лиана позеленела от страха, ее трясло, вождь не спешил выходить из заросли травы, похожей на земной борщевик, только синевато бурой Покинув убежище, он положил руку на плечо дочери и сказал, — Боги благосклонны к нам, раз нас не убили тени. На голос пришли картографы прянин, напуганные и грязные, кудри картографа местами... Склеивала грязь, и без того замурзанные джинсы намокли и взялись бурыми пятнами. Видимо, он в болоте залег. Наступило молчание. Все пытались спрятать свой страх. Первым заговорил Данила. «Иди дальше, вождь. Мы и так потеряли много времени».